Зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги. Тут господин Голяткин даже проклял себя отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Галяткин едва не позабыл за делами, и Контра с Андреем Филиппычем, тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно, дверь отворилась. К счастью, господина Голяткина отвечали ему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 а вместе с тем и не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно через посредство моего человека. В ожидании честь имею прибыть милостивый государь, покорнейшим вашим слугою я голяткиным. Ну вот и все хорошо, дело сделано дошло и до письменного, но кто же виноват? он сам виноват,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 Измок-то он измог, правда, да и загрязнился немало. Да уж так заодно, зато цель достигнута. И действительно, господин Галяткин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казённого строения уже зачернела вдали перед ним. «Стой», — подумал он, — «куда же я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю, где он живет. А между тем Петрушка уже верно вернулся,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 Таким-то образом, размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и истощенный, усталый, разбитый, голодный прилёг на диван в ожидании петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах. Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, да и заснул, наконец, как убитый. Проснулся он уже поздно,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 Минут с десять прошло, пока мист господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызного. — Мерзавец ты этакой, Негодяй ты такой! — проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая. — Встанешь ли ты? Проснёшься ли ты? После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя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 — Нет, нет, это ничего, что ты пьян. Я только так спросил. Это хорошо, что ты пьян. Я ничего, Петруша, я ничего. Ты, может быть, только так позабыл, а все помнишь. Ну-ка вспомни-ка, был ты у Вахромеева, чиновника, был или нет? — И не был, и чиновника такого не бывало, вот хоть сейчас. — Нет, нет, Пётр, нет, Петруша, ведь я ничего, ведь ты видишь, что я ничего».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 и дёрнула меня его распекать среди ночи, — говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения, — и подсунула меня с пьяным человеком связаться. Какого толку ждать от пьяного человека? Что ни слова, то врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой. Господи Боже мой! И зачем я все эти письма писал, я-то душегубец?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 людей, способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в всём письме моем мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком же случае, вы все узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то, что ославили себя по рассказам умных людей во всех концах столицы и, следовательно, уже во многих местах могли получить...